Глава 30 Монбар Губитель. На несколько минут зловещая и грозная тишина тяжело нависла над равниной. По свисту Алане, собаки встали позади своих хозяев, пригнув головы, оскалив острые зубы, сверкая глазами. Они ждали приказания броситься вперед, но не только не лаяли, а даже не ворчали. Алане, опираясь на свое длинное ружье, спокойно курил трубку, бросая насмешливые взгляды вокруг. Польте совершенно хладнокровно приводил в порядок утварь Букана, взятую с места для работ, которыми он занимался утром. Мажордом, хотя и с некоторым внутренним беспокойством об исходе этой неравной битвы, старался не унывать, но прекрасно понимал, что, попади он в руки своего господина, для него не будет никакой пощады, так как он способствовал побегу графини. Дон Санчо Пеньяфлор, несмотря на природную беззаботность и задиристый характер, также несколько тревожился, потому что, будучи офицером испанской армии, он должен был занимать место в рядах не буконьеров, а солдат, готовящихся их атаковать. Донна Клара, стоя на коленях возле монаха, сложив руки, подняв глаза к небу, с лицом, орошенным слезами, горячо молилась и спрашивая защиты у всемогущего. Фрей Арсеньо, спокойно спал таков был живописный и величественный вид букана в эту минуту четыре человека хладнокровно готовились отразить наступление двухсот человек регулярного войска от которых как они знали им нечего было ждать никакой пощады но которых их безумное сопротивление должно было раздражать и заставить пойти на жестокие меры между тем круг все сужался и головы солдат уже показались над высокой травой «Эге!» — сказал Польте, потирая свои жесткие руки с радостным видом. «Кажется, пора начать пляску. Что скажешь, приятель?» «Да, пора!» — ответил работник, взяв головню. «Смотрите, не трогайтесь с места!» — сказал Польте, оборачиваясь к испанцам. «А то вам придется... плохо!» На этом последнем слове он сделал насмешливое ударение. Буканьеры, устраивая свой букан, вырвали траву шагов на тридцать вокруг палатки. Трава эта, высохшая от солнца, была положена по краям очищенного места. Аланэ положил ружье, подошел к этой траве, зажег ее, после чего возвратился к своим товарищам. Вспыхнувшее пламя тотчас расползлось по всем направлениям, и скоро большая часть степи представляла собой нечто вроде огромного горнила. Буконьеры смеялись над этим, как над превосходной шуткой. Испанцы, застегнутые врасплох, вскрикнули от ужаса и бросились назад, преследуемые пламенем, которое все разгоралось и распространялось во все стороны. Однако было очевидно, что авантюристы не имели намерения жить живьем несчастных испанцев. Трава загоралась и тут же быстро потухала. Буконьеры только хотели возбудить панический страх в рядах врага и произвести среди них беспорядок, в чем вполне и преуспели. Солдаты бежали с криками ужаса перед этим огненным морем, не оглядываясь, не повинуясь приказаниям своих командиров и думая только о том, как бы избежать ужасной опасности, угрожающей им. В это время Польте спокойно объяснил Дону Санча вероятный результат придуманной им шутки. «Видите ли, сеньор, — говорил он, — пожар этот ничего не значит. Через несколько минут все погаснет. Если эти люди трусы, то можно считать, что мы от них отделались, а если нет, они вернутся». и тогда дело выйдет серьезное. Но если вы признаете непригодность этого способа, для чего же вы его употребили? Мне кажется, он скорее вреден, чем полезен для нашей защиты». Буканьер несколько раз покачал головой. «Вы не правы», — сказал он. «У нас было несколько причин для того, чтобы действовать подобным образом. Во-первых, ваши соотечественники, если даже вы считаете их храбрыми, теперь растерялись, и очень трудно будет возвратить им мужество». которого у них уже нет. С другой стороны, мне хотелось немножко осмотреться вокруг при свете огня и очистить степь. Кроме того, — прибавил он с луковым видом, — откуда вы знаете, что огонь, зажженный мной, не сигнал? — Сигнал? — вскричал Дон Санчо. — Так у вас здесь неподалеку есть друзья? — Как знать. Мои товарищи сеньор — большие непоседы, и часто их встречаешь там, где меньше всего ждешь. Признаюсь, я не понимаю эти слова. — Потерпите, сеньор, потерпите. Скоро вы сами все поймете, уверяю вас. — Алане, обратился он к своему товарищу, — теперь неплохо бы, кажется, сходить тебе туда. — Правда, — ответил Алане, небрежно закидывая ружье за спину. — Он должен меня ждать. Возьми с собой собак. — Зачем? — Чтобы найти дорогу, приятель. Теперь нетрудно заблудиться. Посреди этого пепла все следы сбились». Аланэ кликнул несколько собак по именам и ушел. «Посмотрите», — продолжал Польте, указывая на Алане, который шел так быстро, что казалось, будто он бежит. «Какой красавец! А ведь он в Америке всего два месяца! Предсказываю вам, что через три года это будет один из самых знаменитых авантюристов. Вы его купили?» — спросил Дон Санчо, не очень интересуясь этими подробностями, не имевшими для него никакой важности. «К несчастью, нет». — Мне его дали всего на несколько дней. Он обязанный работник Монбара-губителя. Я давал за него двести пиастров. Он не захотел мне его продать. «Как — Как? — вскричал молодой человек. — Монбар? Знаменитый флебустьер? — Он самый. Это мой друг. — Стало быть, он где-то поблизости. — Это сеньор входит в категорию тех обстоятельств, о которых вы скоро узнаете. Как и предвидел Буканьер, пожар погас почти так же быстро, как и вспыхнул. Из-за недостатка пищи на равнине, где росла только трава, да кое-где валялся хворост. Испанцы укрылись у реки, песчаные берега которой защищали их от огня. Лес, слишком отдаленный от центра пожара, остался невредим, хотя несколько огненных языков, угасая, коснулись ближайших деревьев. Из Букана легко было видеть, как испанские офицеры старались восстановить порядок в своих отрядах, чтобы предпринять новую решительную атаку – которая, однако, по-видимому, нисколько не тревожила Польте. Среди офицеров особенно выделялся один. Он был верхом и чрезвычайно суетился, чтобы восстановить расстроенные ряды. Другие офицеры поочередно подходили к нему за приказаниями. Этого офицера, Дон Санча, узнал с первого взгляда. «Вот чего я боялся», — прошептал он. «Граф сам командует этой экспедицией. Мы погибли». Действительно, это был Дон Стенио Бизар. Приехав в Дель Ринкон на рассвете и узнав о побеге графини, он сам захотел командовать экспедицией. Положение осажденных было критическим. После ухода Алане их осталось только трое, не считая женщины в голой степи, без всяких окопов, а между тем уверенность Буконьера вовсе не уменьшалась, и он с насмешкой следил за приготовлениями неприятеля. Испанцы, стараниями офицеров с большим трудом, приведя свои ряды в порядок, наконец снова направились на Букан с теми же предосторожностями, что и прежде, то есть составив круг, чтобы полностью окружить Букан. Солдаты шли медленно, осторожно ступая по земле, едва остывшей, которая могла скрывать новую засаду. Граф, указывая своей шпагой на Букан, напрасно призывал солдат ускорить шаг и разом покончить с негодяями, осмелившимися сопротивляться войскам его величества. Солдаты не слушали и шли очень осторожно. Спокойствие и мнимая беззаботность врагов пугали их больше активного противодействия со стороны неприятеля и, по их мнению, должны были таить в себе какую-то страшную ловушку. В эту минуту положение усложнилось одним странным обстоятельством. На реке показалась пирога и пристала к тому самому месту, которое испанцы оставили всего несколько минут тому назад. В этой пироге сидели пять человек, три авантюриста и два испанца. Авантюристы сошли на землю так спокойно, как будто были одни, и, толкая испанцев перед собой, решительно направились к солдатам. Те, удивленные, избитую с толку такой смелостью, смотрели на них, не смея сделать ни малейшего движения, чтобы задержать их. Этими тремя авантюристами были Монбар, Мигель и Алане. За ними бежали восемь собак. Оба испанца шли безоружные впереди, тревожясь за свою участь, на что указывали бледность на их лицах и испуганные взгляды, которые они бросали вокруг. Граф Бизар, увидев авантюристов, вскрикнул от бешенства и бросился к ним навстречу с поднятой шпагой: "Руби, руби этих негодяев!" крикнул он. Солдаты, стыдясь, что их не боятся три человека повернулись и решительно бросились на них. Авантюристы были окружены в одно мгновение. Не испугавшись этого маневра, они тотчас стали плечом к плечу друг с другом. Таким образом, они могли обороняться со всех сторон. Солдаты инстинктивно остановились. Смерть им! закричал граф. Нечего щадить, негодяев! Молчать! отвечал Монбар. Прежде чем угрожать, послушайте, какие известия принесли вам эти два гонца. «Схватить этих негодяев!» — снова закричал граф. «Убейте их, как собак! Полноте!» — насмешливо продолжал Монбар. «Вы с ума сошли! Схватить нас! Попробуйте-ка!» Три авантюриста, вынув горлинки с порохом, висевшие у них за поясом, высыпали порох в свои шляпы, а поверх пороха побросали пули из ружей и держали в одной руке шляпу, превратившуюся таким образом в брандер, а в другой — зажженную трубку. — Будьте осторожны, братья! — продолжал Монбар. — А вы, негодяи, пропустите нас, если не хотите, чтобы мы подняли всех на воздух. Твердым шагом три авантюриста подошли к испанцам, парализованным ужасом, ряды которых расступились, чтобы пропустить их. — с насмешкой прибавил Монбар. — Не бойтесь, мы не убежим. Мы хотим только добраться до наших товарищей. Таким образом, двести человек боязливо следовали на почтительном отдалении за тремя флебустьерами, которые, куря на ходу, чтобы не дать трубкам погаснуть, насмехались над трусостью испанцев. Польте был вне себя от восторга, а Дон Санчо не знал, чему он должен удивляться больше, безумной ли отваги французов, или трусости своих соотечественников. Так авантюристы, пройдя довольно продолжительный путь, соединились со своими товарищами, не будучи ни на минуту потревожены испанцами. Несмотря на просьбы и увещевания, граф добился от солдат только того, что они продолжали идти вперед, а не отступали, как они намеревались. Но в то время, как авантюристы увлекали солдат за собой и привлекали все внимание к себе, произошло одно событие, на которое граф обратил внимание слишком поздно и которая начало внушать ему серьезные опасения за исход всей операции. Позади круга, образуемого испанскими солдатами, как бы по волшебству возник другой круг из буконьеров и краснокожих карибов, во главе которых виднелся прыгун. Буконьеры и индейцы действовали так дружно, так быстро и в особенности так тихо, что испанцы были окружены железной стеной прежде, чем успели догадаться об угрожающей им опасности. Граф вскрикнул от бешенства, солдаты ответили ему криком ужаса. Действительно, положение было чрезвычайно опасным для несчастных испанцев. Одно только чудо могло спасти их от смерти. Дело шло уже не о том, чтобы сражаться против нескольких человек, правда решительных, но с которыми численно можно было совладать, Флейбустеров было по крайней мере 200 человек, со своими союзниками-карибами они составили отряд в 500 человек, храбрых, как львы, на три сотни превосходящих испанцев. Те поняли, что погибли. Дойдя до Букана, Монбар тотчас пожал руку Польте и, похвалив его за то, что он успел выиграть время, занялся со своими товарищами приведением в порядок пороха и пуль, рассудив, вероятно, что теперь они бесполезны. Пока Флебустер занимался этим, Донна Клара, бледная как смерть, устремила на него пылкий взор, не смея, однако, приблизиться к нему. Наконец она отважилась сделать несколько шагов и, сложив руки с мольбой, прошептала дрожащим голосом. — Я здесь! — Монбар вздрогнул при звуке этого голоса и побледнел. Но, сделав над собой усилия и несколько смягчив жесткое выражение своего взгляда, ответил, вежливо поклонившись, «Я пришел сюда только для вас, сеньора. Сейчас я буду иметь честь явиться к вашим услугам. Позвольте мне только позаботиться о том, чтобы наш разговор происходил спокойно». Донна Клара потупила взор и вернулась к изголовью больного. Авантюристы подходили все ближе. Они находились всего в десяти шагах от испанцев, ужас которых увеличивался от этого неприятного соседства. «Эй, братья!» — закричал Монбар громким голосом. «Прошу вас, остановитесь!» Флебустьеры замерли на месте. «А вы, — обратился Монбар к солдатам, — бросьте ваше оружие, если не хотите быть немедленно расстреляны». Немедленно все копья и шпаги солдат упали на землю с редким единодушием, которое указывало на их горячее желание, чтобы эта угроза не была приведена в исполнение. «Отдайте вашу шпагу!» — приказал Монбар графу. «Никогда! — вскричал граф, наскакивая с поднятой шпагой на флебустера, от которого он находился на расстоянии всего четырех шагов. В эту минуту раздался выстрел, и шпага графа разлетелась в щепки. Граф был обезоружен. Монбар, схватив одной рукой лошадь за узду, другой стащил графа с седла и бросил его на землю. «Что за дьявольская мысль одному идти против пятисот?» Смеясь, воскликнул Польте, опять заряжая свое ружье. Граф приподнялся. Смертельная бледность покрывала его лицо, черты были искажены гневом. Вдруг он увидел графиню. «А -а -а -а — закричал он, взревев, как тигр, и бросаясь к ней. — По крайней мере, я отомщу. Но Монбар схватил его за руку и заставил остаться неподвижным. — Одно слово, одно движение, и я прострелю вам голову, как хищному зверю, на которого вы похожи, — сказал он. В словах флебустьера слышалась такая угроза, Движения его были так быстры, что граф невольно сделал шаг назад и, скрестив руки на груди, остался стоять внешне спокойный. Но в сердце его бушевал вулкан, а взгляд был упорно устремлен на графиню. Монбарс минуту смотрел на своего врага с выражением печали и презрения. — Граф, — сказал он наконец с иронией, — вы захотели помериться силой с флебустерами. Вы увидите, чего это стоит. «Пока побуждаемые безумным желанием мщения выгнались за женщиной, благородное сердце и блистательные добродетели, которые недостойны были оценить, половина острова, которым вы управляете, была отнята навсегда у вашего государя моими товарищами и мной. Тартуга, Леоган, Сан-Хуан, даже ваш Дель-Ринкон, застигнутый врасплох, были завоеваны почти без кровопролития». Граф поднял голову. Лихорадочный румянец покрыл его лицо. Он сделал шаг вперед и закричал голосом, прерывающимся от бешенства. — Ты лжешь, негодяй! Как невелика твоя дерзость, а ты не мог захватить тех пунктов, о которых говоришь! Монбар пожал плечами. — Оскорбление от такого человека, как вы, ничего не значит, — сказал он. — Вы скоро получите подтверждение моих слов, но довольно об этом. — Я хотел захватить вас в свои руки, чтобы сделать свидетелем того, что я скажу этой госпоже. — Пожалуйста, сеньора! — обратился он к донни Кларе. — Простите меня, если я захотел увидеться с вами не иначе, как в присутствии того, кого вы называете вашим мужем. Донна Клара встала, дрожа, и приблизилась к флебустьеру. Наступило минутное молчание. Монбар, склонив голову на грудь, казался погружен в горькие мысли. Наконец он поднял голову, провел рукой по лбу, как бы желая прогнать последние тучи, затемнявшие его рассудок, и обратился к донни Кларе тихим голосом. «Сеньора, вы желали меня видеть, чтобы напомнить время, навсегда прошедшее, и верить мне тайну. Я не имею права знать эту тайну. Граф де Бармон умер. Умер для всех, особенно для вас, так как вы не постыдились отречься от него». «И связанные с ним узами законного брака, и еще более законными узами законной любви, вы малодушно позволили отдать себя другому. Это преступление, сеньора, которого никакое раскаяние не может загладить ни в настоящем, ни в прошедшем». «Жальтесь над моими мучениями, над моими страданиями!» — вскричала несчастная женщина, разбитая этим проклятием, падая на колени и заливаясь слезами. — Что вы делаете, графиня? — вскричал граф Бизар. — Встаньте! — Молчите, — резко сказал Монбар. — Оставьте эту преступницу изнемогать под тяжестью ее раскаяния. Вы были ее палачом, и, менее всякого другого, имеете право защищать ее. Дон Санчо бросился к сестре и, оттолкнув графа, приподнял ее. Монбар продолжал. — Я прибавлю только одно слово, сеньора. У графа де Бармона был ребенок. тот день, когда он придет просить у меня прощения за свою мать, я прощу ее, может быть», — прибавил он нетвердым голосом. «О!» — вскричала молодая женщина, с лихорадочной энергией схватив руку флебустьера, которой он не имел мужества отнять. «О! Вы велики и благородные! Это обещание возвращает мне надежду и мужество! Мое дитя! Клянусь вам, я найду его!» «Довольно!» произнес Монбар с плохо сдерживаемым волнением. Этот разговор и без того уже слишком затянулся. «Ваш брат любит вас и сумеет вас защитить. Я сожалею, что не вижу здесь еще одного человека. Он подал бы вам советы и поддержал вас в вашем состоянии». «О ком вы говорите?» спросил Дон Санчо. «О духовнике, сеньоры». Молодой человек отвернулся и ничего не ответил. «Посмотрите, брат», — сказал тогда Польте. Вот он, полумертвый. Взгляните на его обгоревшие руки, "О!" воскликнул Монбар. "Какое чудовище осмелилось? Вот кто!" продолжал буканьер, ударив по плечу графа Безара, онемевшего от испуга, потому что только в эту минуту он заметил свою жертву. Пламя сверкнуло в глазах Монбара. "Злодей!" вскричал он. "Пытать беззащитного человека!" "О, испанцы!" «Порода ехидн! Какими страшными муками могу я вас истерзать?» Все присутствующие задрожали от ужаса при этом взрыве гнева, столь долго сдерживаемом, который, наконец, разрушил все преграды и вылился наружу с непреодолимой силой. «Горе тебе, палач!» — продолжал флебустер зловещим голосом. «Ты мне напоминаешь, что я манбар-губитель. Алане, разведи огонь в Букане!» Неописуемый ужас завладел всеми присутствующими при этом приказание, которое явно говорило, на какую ужасную муку был осужден граф. Сам Дон Стенио, несмотря на свою неукротимую гордость, почувствовал холод в сердце. Но в эту минуту монах, который до сих пор лежал неподвижно, по-видимому, нечувствительный ко всему происходящему, с трудом встал и, опираясь на руки Донны Клары и ее брата, шатаясь, подошел, и стал на колени перед флебустьером. — Сжальтесь! — вскричал он. — Сжальтесь именем Господа! — Нет! — сурово ответил Монбар. — Этот человек осужден. — Умоляю вас, брат, будьте милосердны! — настойчиво просил монах. Вдруг граф вынул два пистолета, спрятанных в камзоле, и направил один на Донну Клару, а другой приставил себе колбу. «К чему умолять тигра?» — сказал он. «Я умру, но по своей воле, и умру отмщенной!» Он спустил курки. Раздался двойной выстрел. Граф повалился на землю с простреленной головой. Второй выстрел, не точно направленный, не попал в Донну Клару, а поразил фрея Арсению прямо в грудь и опрокинул его к ногам убийцы. Последнее слово бедного монаха было «Сжайтесь!» Он умер, устремив глаза к небу. как бы обращая к небу последнюю молитву за своего палача. На закате дня равнина опять вернулась к своему обычному уединению. Монбар, похоронив в одной могиле жертву и убийцу, для того, конечно, чтобы праведник заступился за преступника перед престолом Всевышнего, вместе с флебустьерами и карибами уехал в Марго. Донна Клара с братом вернулась в Дель Ринкон в сопровождении испанских солдат, в котором Монбар, из уважения к Донни Кларе и Дону Санча, согласился возвратить свободу. Когда-нибудь мы продолжим историю этих знаменитых флебустьеров, которые были основателями французских колоний в Америке, если этот рассказ, служащий как бы прологом, понравится читателям. Конец книги. Читал Константин Колоколов.